Глава вторая. «И что ты такое сделала? Что оказалось здесь?» — раздался над ухом ехидный голос Хейвен. «Покусала красавчика-детектива?» Меня поместили в одиночную камеру размером едва ли больше постели, которая в ней стояла. Узкой и твёрдой постели, где не было даже подушки. Из-за этого болела голова. «Из-за этого болела голова». а на губах ощущался горьковатый привкус лекарственных зелий. «Устроила истерику в Омнибусе», — простонала я. «Как хочется пить! Сколько времени?» «Середина ночи!» «Значит, воды не дадут до утра. Что ж, весёлая выдастся ночка». «А истерика была хотя бы достойная?» «Не очень. Я видела Кортни. А эту напыщенную стерву...»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 Ощущение дождя на лице и мела на пальцах. А где ты была? спросила я. Не знаю, хейвен пожала плечами. Где-то. Вдвоём нам было тесновато, хотя я и знала, что не могу прикоснуться к хейвен, она не имела плоти. Но всё равно ходить через призрака казалось диким. Я сползла с жёсткой койки на мягкий пол. Парадокс. Пол в камерах мягкий, чтобы мы не бились об него головой. А койки жёсткие. Что не говори, мне больше нравилась моя камера. Там можно было спать везде, в любом положении и месте. Как думаешь, почему он их убивает? Вдруг спросила Хейвен. Не знаю. Может, кому-то мстит? Может, кого-то ищет? Может, что-то забирает? Не знаю. Мне не интересно. Врёшь.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 Девушка с весёлой койки и заговорщически прошептала: "А давай притворимся, что ты что-то знаешь. Они будут тебя выпускать. Кристина, как и её брат-менталист. Думаешь, она не поймёт? Знаешь, я устала. Я буду спать". Сделая одолжение, помолчи для разнообразия. Эйвен насупилась, но заткнулась, и я погрузилась в спасительную тишину. Можно было не думать.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 Я хочу, чтобы ты ещё подумала над мотивами и целями. Катись. Ты не вменяемая. Это не новость в наших краях. Придумай что-то ещё. Рэнсом полез во внутренний карман куртки, и я напряглась. Но детектив извлёк небольшой серебряный портсигар и толкнул ко мне. Я поймала его и почувствовала тонкий запах табака. Это первое, что я хочу тебе предложить.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 Фэг хаил иде. Ренсом смотрел с отвращением, которое плохо пытался скрывать. Я уже готова была рассмеяться. Сигара медленно тлела в руках, и дымок, поднимающийся от кончика, завораживал. Что ж, и его ты не напугала, скорее заинтриговала. Он убил хозяйку и оставил для тебя вот это. Ренсом вытащил небольшую коробочку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 Мастерская миниатюрная копия цветка Кардера. Но едва я коснулась цветка, тот сразу же почернил и опал. В нос ударил лёгкий запах гнили. В ярости я отбросила шкатулку и ударила по столу рукой. Охранники бросились ко мне, но Ханта с жестом их остановил. И третий, как ни в чём не бывало, продолжил детектив. «Я хочу предложить тебе выйти со мной на сутки».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 Я ведь ненормальная. Рэнсом поднялся и подошёл к моему стулу. Обоняние уловило тонкий запах его парфюма, приятный, тяжёлый аромат. Я не двинулась с места, лишь подняла глаза. Ты ведь не знаешь, насколько нормален я, сказала Алан. И уже у выхода, намереваясь закрыть дверь, обронил: У тебя час Кардера на размышление и сборы.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 Но это несколько сладких дней на свободе и... Новая игра, мысли о которой будоражат. Я прислонилась лбом к холодной двери камеры, чтобы успокоиться. Нет кем, нет. И игры закончились. Посмотри, что бывает, когда проигрываешь. Посмотри, где ты оказалась. Запертая навечно с мёртвой девушкой. «Почему я вижу тебя, а других нет?» — спросила я. «Других?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 С каждым днём мне всё хуже и хуже. Граница между миром галлюцинации и миром реальности стирается. В испоминании тускнеют. Я почти не помню лиц сестёр, лишь слышу иногда их голоса. Не помню дни здесь, в лечебнице. Говорят, лишённый магии обречён медленно умирать, теряя себя. Говорят, зелья и ментальные заклятия, что используют на нас, разрушают личность. такие, как я, не живут здесь дальше пяти лет. Безнадёжные, изгнанные из мира нормальных людей. Убийцы, насельники, психопаты. Меня лишили магии 2 года назад. Время неумолимо вело отсчёт. Я почти ждала, когда стрелки на этих часах остановятся навечно. Дверь вдруг скрипнула, и в тёмную палату проникла полоска тусклого света. Иат прянула, ожидая увидеть сестру-целительницу, Кристину или охранника, но никто так и не вошёл. Сердце билось так быстро, что мне не хватало воздуха. А Хейвен, как назло, куда-то пропала. Первые несколько шагов дались с неимоверным трудом. Тук, тук за окно. Тихо плачет на. Мой собственный голос звучал откуда-то издалека. «Старый дом, старый дом, сон ты или я?» Собравшись с духом, я решительно вышла в коридор, намереваясь привлечь внимание охраны, но он был совершенно пуст. Тук-тук, медленно открываю дверь. Ряды одинаковых зарешоченных окошек палат, слегка подрагивающий тусклый жёлтый свет и круглое окно в самом конце.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 Человеком эта тварь не могла быть по определению. Но я знала, что оно смотрит, знала, что если пошевелюсь, то произойдёт что-то непоправимое. Как будто так уже бывало, как будто так было всегда. Оцепенение спало, и я сделала единственную вещь, казавшуюся логичной. Попыталась вернуться в палату. Часть меня, та, которая ещё сохранила остатки разума, понимала, что происходящее Лишь ночной кошмар, и всё, что нужно сделать, — это проснуться. Другая, ведомая инстинктами, как испуганный зверёк, бежала прятаться в палату, как будто железная решётка могла защитить от чудовищ, порождённых разумом. Кимберли, пятясь и не сводя взгляды с тёмной фигуры у окна, я врезалась в кого-то спиной, от неожиданности вскрикнула,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 к детективу Ренсому Хантер бросил на меня задумчивый взгляд. Да. К детективу Ренсому нужна твоя помощь, Ким. Нужно поймать того, кто держит Хайзенвельф в страхе. Знаешь, что это не я. Мои губы коснулась улыбка. Мы бы справились быстрее. Будь я чуть умнее или удачливее, мои сёстры были бы мертвы. Хайзенвельф холодный город, тусклый, дождливый, старинный и мрачный. Я редко покидала его пределы, но когда это всё же случалось, то казалось, будто время здесь остановилось, будто мы все персонажи огромного кукольного домика, покрытого пылью и населённого призраками. Этот раз они не стали рисковать, и в город меня вёз частный экипаж с закрытыми наглухо окнами. Но я слышала барабанище по крыше дождя и, закрыв глаза, представляла, как холодные капли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 Посмотреть в затянутое тучами ночное небо и рассмеяться? Даже если это последнее воспоминание о реальном мире, перед тем, как я навсегда погружусь в собственные кошмары, оно того стоит. Алан Рэнсом появился словно из ниоткуда. Он молча смерил меня мрачным взглядом и, обогнав нас, поднялся на второй этаж старого дома с апартаментами. — Это его дом? — спросила я у Хантера. — Кого?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 Давайте выставим её как приманку и перестанем делать вид, что нам и впрямь нужна консультация по лаумной. Алан, не дави на неё, сказала Кристина. Ким, убийца тобой заинтересовался. Попробуй предположить почему. Со вздохом я передвинула документы ближе и вчиталась. Он убивает только мужчин за исключением Эделины. Он впервые убил женщину. Мужчины ему нужны для чего-то. Агент надле меня. Ответ на сообщение. Совесть не мучает. И хитно поинтересовался детектив. Лекар Дельвега закатила глаза. Нет, улыбнулась я. Алан, вы знали, что многие убийцы не способны к эмпатии. Мы просто не испытываем к жертвам сочувствия, не можем их пожалеть, примерить их боль на себя, не можем сопереживать кому-то, радоваться за кого-то.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 на кое-за что я всё же зацепилась. Каждое место преступления записывали, брали кристалл, делали снимки, артефакт отправляли на очистку, а снимки переносили на бумагу и подшивали к делу. Когда я только попала в лечебницу, у меня тоже было такое дело. Он похищает их, произнёс детектив Ренсом. Держит где-то несколько дней, но не мучает.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 прогулялась, поспала, вкусно поела, да? Подумаешь, убийца. Жертва расследования. О'кей, мне ведь нет эмпатии. Ей плевать на чужие жизни. Кимме хочет в постельку. Алан, оборвала его Кристина. Ким больна. У неё была бессонная ночь, не без твоей помощи. Да ей пару часов, а потом с возиной места преступлений. Всё, раздался голос Хантера.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 Тук-тук за окном. «Ким! Ким! Это просто кровать! Мы в служебной квартире. За её пределами стоит охрана, и никто не войдёт сюда. Тебе нечего бояться». «Почему ушла Хейвен?» — хныкнула я. «Вероятно, сейчас ты в ней не нуждаешься. Ложись. Закрой глаза. Не бойся. Я не стану вторгаться в твой разум. Просто удостоверюсь, что ты в порядке». Это всё равно страшно. Прикосновение чужого разума рождает глубинный животный ужас. Я до боли в костяшках сжала одеяло, когда почувствовала, как хантер проникает ко мне в голову. Каждый день, 2 года, им просто нужно убедиться, что я в порядке, что внутри ещё есть личность Ким. Когда всё закончилось и воцарилась тишина, я открыла глаза и поняла, что плакала.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 их Хантеру пришлось сесть на край шик постели. Ваша сестра как-то сказала, что я почти не помню детства из-за того, как со мной обращался отец, что моя магия не даёт мне помнить. Это её способ защитить нас, что из-за жестокости моя личность отделилась от магии, и поэтому я больна. Немного примитивно, но в целом верно. Мы часто подавляем страшные воспоминания.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 Но судя по тому, что он выяснил, Кортни не самая большая зло в Хейзенбиле, а вот её супруг, Герберт Волдер, может создать много проблем. Юрист, поверенный семье Кардера, всецело преданный Карлу. Классический случай: работал на друга, женат на дочери друга. Верные псы с смертельной хваткой. Это же Хантер Деливега, забыл в провинциальной лечебнице для безумцев. Кривица Герберт корт не удивлённо смотрит на мужа. Вы знакомы? Тут кивает и одновременно с его ответом Хантер вспоминает, где видел Волдера. Пересекались несколько раз на процессах. Он был судебным менталистом. После его допросов немногим удавалось сохранить разум. Я не выбирал своё назначение, мягко говорит он. Приказы его величества не обсуждаются, как и на прошлой должности. Я выполняю свою работу и пригласил вас, чтобы обсудить состояние Кин. Корт не выдыхает, отводя взгляд, а Вольдар едва заметно стискивает деревянные чётки, которые до этого вертел между пальцами. Что ж, им всё ещё больно от того, что случилось с младшей Кардегра. И эта боль сейчас его союзник. Я хочу немного поработать с Ким. Мне нужно ваше разрешение на ментальное вмешательство. Вы уже лишили её магии. Что ещё вам от неё нужно? Оставьте её. Дайте провести остаток дней без боли. Голос леди Кардера звенит. Я не собираюсь причинять Кимберли боль. Намерена уж точно. Я лишь хочу попробовать несколько экспериментальных методик.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 Он серьёзно собирается мериться крутостью с эпикуном своей пациентки? Просто потому что что? Что вы полный подонок. Для вас не существует границ морали, принципов этики. Не знаю, кому пришло в голову назначить вас на это место. Хорошо. Я буду честен. Видит Бог, он не хотел делать это так. Но ему нужно проникнуть в голову Ким Кардаш. Нужно достать её воспоминания и удостовериться, что он сам не безумец. Эйвен Уши, Эмили Фаннинг и детектив Портер вероятно могут быть не единственными жертвами кем. Кортни вздрагивает, и маска холодной наследницы из высшего общества слетает. Перед ним — испуганная девчонка, отчаянно ищущая руку мужа как опору в мире, где у неё забрали сестру.